Глава третья. Первая линия обороны. Я никогда специальной сегментацией сотрудников не занимался. Не вижу в этом практического смысла. Мне достаточно иметь в голове четкое понимание, кто из них определяет эффективность компании и прямо влияет на достижение целей. Такие люди – ключевые, все остальные – кадровый резерв. Самые важные люди в компании – те, кто держит первую линию обороны. Те, кто всегда за спиной. Те, благодаря работе которых вы можете спокойно спать ночью. Те, кто не соврет, и те, кого не надо перепроверять. Те, кто сам беспрекословно соблюдает все правила, выработанные компанией, и воспитывает это в других. Наконец, это те люди, от которых никогда не услышишь. «Нет, сегодня не просите, не могу». «Дома столько дел, столько дел!» Каждый из этих важных людей озабочен судьбой компании в той же мере, что и человек, когда-то придумавший этот бизнес. В начале старта Калины с трудом, но сложился костяк из ключевых сотрудников. Если мы, спустя столько лет, посмотрим на то, как все эти люди очутились в компании, то увидим много странностей. С ужасом, думаю, что сегодня все эти люди вряд ли прошли бы через сито отдела кадров. Вот те несколько человек, которые определяли судьбу предприятия. Кадр первый. Директор по сбыту. Торговля, как говорили в СССР, дело воровское. Поэтому на сбыт в концерн я поставил человека, которого знал с детства и которому доверял полностью. Выпускник физкультурного факультета пединститута, по моим чертежам, скрупулезно, неуклонно, человечек за человечком, собрал, обучил всю торговую структуру концерна. Одних только торговых представителей более 120 человек. Он выстроил одну из наиболее профессиональных дистрибьюторских сетей на всей территории бывшего Союза. Более 230 компаний-партнеров. Сделал это блестяще. Кадр второй. Директор по производству Выпускница Краснодарского технологического института проработала на фабрике уже более 20 лет, когда я эту компанию купил. И после этого она проработала в Калини до пенсии, ровно столько, сколько могла и хотела работать. Правда, когда я впервые пришел на фабрику, у нас сразу случился конфликт. Директор по производству заняла сторону тогдашнего генерального директора, была совершенно против прихода каких-то частников. Ее понять можно, думаю. Она очень волновалась и переживала за фабрику, потому что от новых коммерсантов действительно непонятно было чего ждать. Я за нее очень держался, потому что она знала свое производство от и до. Знала каждого человека, каждый механизм, все. Самое главное, что она в хорошем таком советском смысле слова переживала за качество была неравнодушным человеком. На производстве лучше и не надо. Настоящий красный специалист. У этого замечательного директора по производству была одна особенность. Несмотря на зрелый возраст, она готова была учиться. Что для людей из той еще советской эпохи бывает очень болезненно. Если мы устраивали внутрикорпоративные обучения для высшего состава по японской системе кайдзен, Она сидит со всеми и конспектирует. Разбираем особенности системы качества TUF, она с нами. Семинар по современной логистике, она с блокнотом. Даже не зная английского и явно не понимая некоторых профессиональных же организмов, которыми любит блеснуть шустрая молодежь, она всегда знала материал, понимала суть, умела тут же приложить новые знания о чужом производстве к своему производству. Ни разу меняя компанию, она не подвела. Кадр третий. Директор по общим вопросам. Был у меня молодой кладовщик на торговой базе. Работал хорошо, поэтому в концерне этот человек, несмотря на скромное образование в виде ГПТУ, стал директором по общим вопросам. Этому кладовщику подчинялась вся стройка, склады, вся охрана, ахо и столовая то есть все те службы, которые работали круглые сутки. Он сумел выстроить отношения со всеми – с милицией, прокуратурой, прорабами, уборщицами, дворниками, поварами. И не было такого дня или ночи в истории компании, чтобы люди директора по общим вопросам не работали. Пока он кладовщиком работал на складе, на потенциально очень воровской должности вообще-то, я видел, что этот человек всегда жизнерадостен, Порядочен, дружит с головой и руководствуется исключительно таким крестьянским здравым смыслом. Не хватило на складе одной банки консервов. Он переживает, ищет, вникает, пытается докопаться, кто же ее упер в конце концов. Вот эта ответственность, беспокойность, въедливость, мне в нем и нравилась. С утра до вечера он был на работе. Словом, появилась Калина, и я решил попробовать поработать с ним и здесь. Помню однажды в воскресенье он приехал на фабрику проверить, все ли в порядке. Он делал так каждые выходные, проверял и ехал дальше по своим делам. В то воскресенье все было как обычно. Он все обошел, поговорил с охраной, сел в автомобиль и поехал обедать в свой любимый ресторан. На Калиновском мосту в зеркало заднего вида его авто ему почудилась была струйка дыма на крыше. Он мгновенно делает полицейский разворот, мчит обратно, поднимает охрану и сам бежит наверх. Словом, он первым вступил в борьбу со стихией. Не раздумывая, снял свой парадный пиджак и начал сбивать им пламя. Тут уже подключилась охрана, пожарные, все обошлось. И таких ситуаций, когда этот якобы просто кладовщик себя проявлял, было предостаточно. Однажды охрана звонит мне ночью и сообщает. Нападение на фабрику. Группа лиц, которые себя называют «наркоконтроль», пытается пролезть через ворота, и что им нужно, непонятно. Все пьяные в хлам. Директор по общим вопросам лично с охранниками держит оборону. Это надо себе представить. Зима, глухая ночь, непонятно зачем четверо пьяных, невменяемых вооруженных людей – как мартышки висят на фабричных воротах, сыплют угрозами и размахивают то пистолетами, то удостоверениями. Смешно, но протрезвев и осознав весь ужас и комизм положения, эти ребятки потом пытались выкупить у нас видеозаписи их ночного подвига. А он тогда так никого на территорию и не пустил. Этот ПТУшник в итоге с нуля создал в городе профессиональную, образцовую службу охраны, ежедневно проводил с ней учения, да так, что Шойгу отдыхает со своими ребятами. Кадр четвертый. Директор по финансам. Финансовый директор – должность наиважнейшая. И как-то мне все поначалу не везло с ними. Первого своего директора по финансам я переманил из области, посулив очень приличную зарплату. Я тогда рассуждал примерно так. Вот этот человек справлялся с огромным комбинатом. Он-то точно знает, как мне настроить финансы. Молодой, прогрессивный, современный, читающий умные книжки. Красота, а не сотрудник. Но меня быстро стали напрягать две вещи. Во-первых, он отвечал на мои простые наивные вопросы о финансовой системе на каком-то птичьем языке, жонглируя терминами. Я в итоге ничего не понимал. И каждый раз при этом он меня залечивал. «Шеф, не волнуйся, все будет как надо». Во-вторых,. Я заметил, что наша ситуация с обороткой не улучшается. Все становится только хуже. Продажи замечательно растут, а денег нет. Смотрю, мы платим все больше и больше налогов и платим какими-то сложными схемами. Финансовый на это парировал. Ты что, забыл, в каком государстве живешь? Да налоговый же нас грабит. Вон, опять налог увеличился. И все в таком духе. Я решил сам сесть и разобраться в задачке. Как только я увидел, что мы делаем взаимозачеты с одними и теми же организациями, взял директора по общим вопросам и еще одного здорового парня из охраны и поехал к этим контрагентам. Первая же организация раскололась, сказав, что проводит с нашей компанией зачеты и откатывает финансовому директору. И тут сразу стало все понятно. Когда знаешь, что искать, искать проще. Я за два дня раскрутил всю цепочку, все схемы, И определил участников. Собрал весь материал. Не зря же я в институте учился на следователе. И пригласил этого финдиректора к себе в кабинет. Где дал ему ровно 24 часа, для того, чтобы парень вернул все украденные у компании деньги. Он успел. Вернул. А потом, что очень удивительно, признала, что мы переплатили в бюджет. После всей этой драматической истории я поставил директору по персоналу задачу найти новенького финансового, такого, который воровать не будет. Искали долго и упорно. Но что-то все было не то. Иногда даже казалось, что в миллионном городе мы не сможем найти никого на эту интереснейшую работу. Однажды директор по персоналу заходит ко мне в кабинет и начинает издалека. Вот есть один кандидат, даже не знаю, показывать ли тебе. Он очень сильно отличается от других. Здоровый, лохматый. На собеседование пришел в лыжном петушке. И при этом у него золотая медаль в школе, красный диплом матмеха Уральского госуниверситета, и он в свои 24 года такой откуда-то уверенный в себе. Очень быстро поднялся из рядового сотрудника в начальники отдела банка. Я посмотрел на этого ботаника. Все так. Выглядит как молодой Эйнштейн, а на успешного финансиста Суэлл-Стрит ну вообще не похож. Стал задавать ему вопросы. Он отвечает ясно, просто, а главное уверенно. Именно уверенно, а не самоуверенно. Это была очень подкупающая уверенность человека, который понимает, о чем он говорит. Понимает, где границы его знания и незнания. Если я лез в какую-то незнакомую ему сферу, он честно говорил, что не знает но легко разберется и поймет. Мне казалось, что я разговариваю с таким купцом-старовером, стойким в вере и знающим, что хорошо, что плохо, как надо делать, а как нельзя. В итоге я подумал, что возраст – дело поправимое, опыт – дело наживное, и решил попробовать. Вот так в компании появился финансовый директор без финансового и экономического образования. Я всю жизнь потом благодарил Бога, то вот так неожиданно он послал мне лучшего финансиста в стране. Кадр пятый. Директор по маркетингу. Когда я сел в кресло руководителя Калины, я был крайне удручен положением дел в кадровом отделе. Они работали как будто на советском заводе, людей по анкете куда-то пытались пристроить, а мне нужна была система, которая профессионально занималась бы поиском жемчужин. Старая начальница отдела кадров умудрилась быть в курсе, кто на производстве с кем спит, но совершенно не могла обеспечить методичную работу по подбору хороших сотрудников. Я тогда пришел к выводу, что неплохо бы на эту позицию поставить умелого психолога. Но вот вопрос. Где было взять реального психолога в Екатеринбурге в то время? И тут я вспомнил, что в параллельном классе школы, где я учился, был такой парень. Он как раз психиатр по образованию. Психиатр, психолог, да какая разница? Когда я приехал к нему домой, он что есть сил делал вид, что занимается модной и непыльной работой психоаналитика. И вообще доволен жизнью. Работа психоаналитика, может, и была непыльной. Но я уговорил его попробовать. Он оказался профессионал в своем деле. Службу кадров отстроил быстро и хорошо. Интеллектуалу с огромным потенциалом ему довольно скоро стало тесно в отделе кадров. Я его поэтому стал подключать к маркетинговым вопросам. Вопрос управления выбором краеугольный в маркетинге. А потому действительно мог бы быть по-настоящему интересен человеку с его образованием. Надавив на эти точки, я попросил его подключиться и разобраться со всем этим. Очень быстро я понял, что как руководитель службы маркетинга... Он гораздо полезнее, чем кадровик. Мы специально под него сформировали новую структуру, ввели туда бренд директоров, сделали многое из того, что сейчас нам кажется обыденным и примитивным. А тогда это было для нас настоящим откровением. А теперь этот гений маркетинга работает на Unilever, в их штаб-квартире в Лондоне. Словом, на момент нашего стартового рывка Физкультурник у нас отвечал за продажи, советский химик за производство, ПТУшник кормил и хранял и строил, математик считал деньги, а психиатр разрабатывал продукт. Такая вот компания подобралась.